Глава седьмая. Винсента. Проснулась я от того, что мне невыносимо жарко. Ощущение, в принципе, весьма знакомое. Мой любимый дракон иногда в порыве собственнических чувств во сне укрывал меня своим крылом, используя частичную трансформацию. Открыв глаза, я погладила гладкие сапфировые чешуйки, пробираясь пальчиками к подмышке, чтобы пощекотать своего мужа. Но вместо привычного смеха Интар нервно дернулся и рыкнул. «Мы не одни?» Спросила я, пытаясь высунуть нос из-под крыла, но измененная рука меня лишь крепче прижала к горячему телу мужчины. «Ваше любопытство уже перешло все границы. Немедленно покиньте выделенные нам комнаты». Холодным командирским тоном орявкнул Тарель. В ответ послышалось смущенное бормотание и тихо хлопнула дверь, прежде чем Интар выпустил меня. «Это он? Жрец?» Спросила я на всякий случай, натягивая простынь на грудь. «Нет, Вейлан». «Но он не успел тебя увидеть. Интар вовремя скрыл тебя», — сказал Рис, выпуская силу. «Я не буду тебя сильно менять, иначе не смогу сохранить иллюзию надолго. Сменю только цвет волос и глаза. Ха. Боюсь, что даже бородавки тебя не испортят». Хохотнул Аристен, лукаво подмигивая мне серым глазом. Легкое покалывание, минутное неудобство, и мой самый молодой муж вытер испарина с аристократического лба. «Ну вот, так значительно лучше». Из зеркала на меня смотрела моя экзотическая копия с истинно черными волосами и желто-зелеными глазами, как у моего зятя Дерика. Смотрелась жутковато, хищно, но не отталкивающе. Может, вернешь мои волосы? попросила я теребя непривычно темную прядь. Нет, у них какой-то пунктик относительно белого цвета. Но ты права, лучше сделать волосы немного светлее. Может, русые или каштановые? «Так ты похожа на своих чернокрылых родственников, и даже глаза не спасают». Заметил Ториэль, критично осматривая меня со всех сторон. Рис еще немного поколдовал, и пряди стали мышино-серого цвета. Некрасиво, но все же не так дико и более гармонично. «Гораздо лучше», — резюмировал Интар, с фанатично блестящими глазами, рассматривая меня. «Нам не стоит задерживаться. Давайте поспешим со сборами. Мне не нравится то внимание, что обрушилось на Винни». «У меня есть подозрение, что ее попытаются удержать», — сказал мой дракон, убивая игривое настроение. Мужчины быстро похватали рубашки, брюки и белье, один за другим исчезая в недрах ванной комнаты, а я, злясь и едва не пуская огонь из ноздрей хуже Интара, рылась в том, что было предложено мне в качестве одежды. «Нет, это бездна знает, что это такое!» — возмущалась я, раскидывая невесомые прозрачные тряпочки в поисках чего-то приемлемого — Но даже то белье, которым я иногда совращала мужей на постельные игры, и то больше оставляло на волю воображения, чем то, что было предложено в качестве платьев. «Я не выйду в этом!» — топнула я ногой, привлекая внимание мужей, которые быстро выскочили из ванной в разной степени готовности к выходу. «Что не так? Сладкая?» — спросил Тарель, прижимая к себе мое обнаженное тело. «Вы только посмотрите, что эти вуайеристы предложили мне надеть!» Продолжала я метать громые молнии. Рис с самым заинтересованным и немного мечтательным видом рассматривал прозрачные пародии на наряды, аккуратно складывая их на кровати. «Ха -ха, «Даже если надеть их одновременно, все равно это будет светиться насквозь», — хохотнул он. «Но я бы не возражал, если бы ты появилась в чем то подобном только перед нами». «Это не смешно», — сказал Энтар, снимая с себя только одетую рубашку и протягивая ее мне. «Возьми пока это», — предложил он. Я благодарно поцеловала своего дракона и, прихватив один из комплектов ажурного белья, ушла приводить себя в порядок. Покончив с водными процедурами, я оделась и вышла в спальню. «Не уверен, что так намного лучше», — сказал Арестен, поедая меня голодным взглядом. «Интар был самым крупным из моих мужей, но его рубашка доходила мне лишь до середины бедра, почти полностью оголяя бедра». «Свободный крой лишь подчеркивал мою хрупкость, а мужской наряд намекал на недавнюю близость, что тоже определенным образом настраивало на эротические фантазии. Но выбора не было. Мне придется идти в таком виде, поскольку разделяться в нашем положении опасно». Прямо за дверью нас ждал смущенный Вейлан. Его скулы были немного розовыми, а сердце стучало так, что было слышно даже рису с его человеческим слухом, но в остальном он изображал из себя саму невозмутимость». С жадным вниманием мужчина разглядывал меня, вызывая желание спрятаться за мужьями. Собственно, я это и сделала, не видя причин отказывать себе во вполне разумном стремлении. В том же зале с рыбками и диванами, за большим накрытым столом, нас ждали четверо уже пожилых эрлингов. Их и без того светлые волосы выбелили годы, сетки морщин вокруг глаз выдавали изрядный опыт, но тела еще были подтянутыми, а лица не утратили своей привлекательности». Вчерашний жрец тоже присутствовал, заставляя мое сердце взволнованно трепетать. Он занимал центральное место за столом, со вниманием высматривая меня за спинами мужей. «Вашей супруге не предоставили женскую одежду? Почему на ней мужская рубашка?» — строго спросил один из пожилых ирлингов. «То, что нам принесли, не устроило ее», — не менее холодно ответил Интар. «Позвольте спросить, чем именно не угодил Вейлан вашей милой жене? Возможно, ткани оказались слишком грубыми? Или они недостаточно красивые?» Немного насмешливо спросил второй из неизвестных мужчин. Прежде чем кто-то успел ответить, из-за стола поднялся самый старший из присутствующих и тихо, но оттого более весомо сказал. «Уважаемый совет». Мы так давно не встречали на нашем острове юных дев, что совсем забыли о приличиях. Позвольте представиться. Я Реймер. Рядом со мной Деймар. С Айджесом вы уже познакомились, я полагаю. За ним расположились Айнат и Бейлин. Как к вам обращаться? Имя вашей супруги нас тоже интересует. Не подобает беседовать так, будто ее здесь нет. Слово взял Интар. представляя нас всех только личными именами, не называя ни обретённого имени, ни фамилии и регалии, но Ирлингов, очевидно, это удовлетворило. Мы бы хотели узнать, поможете ли вы нам собраться в путь. Нас ждут на материке, поэтому мы не планируем долгого пребывания на вашем гостеприимном острове. Решил сразу выяснить мой дракон, раз уж присутствующие представили советом. Первоочередная обязанность мужчин — позаботиться о женщине. «Сначала мы позавтракаем, а потом обсудим все вопросы», — уклончиво сказал Реймер, указывая нам на кресло. Нам ничего не оставалось, как подчиниться, хотя их нежелание дать ответ на простой вопрос тревожило все сильнее.